Они только Ари и Кити оставили позади Тель-Авив и проехали мимо гигантского британского военного лагеря в Сарафанде. Она снова почувствовала напряжение, столь характерное для Палестины. Они проехали по Рамле, городу, населённому одними арабами, и Кити чувствовала на себе их враждебные взгляды. Ари, казалось, не замечал ни арабов, ни Кити. За весь день он не сказал с ней десятка слов. Восточнее Рамля машина въехала в Бабья-эль-Бад, узкую дорогу, которая избивалась в горах Иудеи. По обеим сторонам дороги прямо на скалах росли посаженные евреями молодые леса. В горах можно было видеть следы древних террас, которые выделялись на фоне обнаженных скал, как ребра изголодавшейся собаки. Когда-то эти холмы и террасы кормили сотни тысяч людей. Теперь все совершенно выветрилось, только на самой верхушке гор ютились белые арабские деревушки. Здесь, в Баб-эль-Баде, Китти впервые почувствовала таинственную власть Иерусалима. Поговаривали, что каждый, кто первый раз едет по горам Иудеи, испытывает на себе таинственную мощь Давидова города. Китти удивилась, что город этот действует на нее с такой силой в север религиозное воспитание сводилось к весьма поверхностному протестантизму среднего запада, в основе которого лежало хоть и искреннее, но весьма неглубокое чувство